Глава 4. Где найти информацию о младшем принце сопредельной державы? Весьма закрытой державы. Аделаида призадумалась. Краткую справку ей могли выдать в архиве, но ничего свежего о будущем стажеры там точно не будет. Тем не менее, девушка написала короткую записку и передала ее архивному духу. В ее ситуации важна любая информация. Потом вызвала стажёрку и озадачила ее поиском нужной информации в библиотеке. А что искать? Девица похлопала наивными голубыми глазами и потопталась на месте. Всё, абсолютно все об эльфийском принце это не страсти и ни не лория из семьи Лоринен». Еще раз похлопав ресницами. Девица Смиратская открыла рот, чтобы задать вопрос, но благоразумно его закрыла и вышла. Аделаида выдохнула. Клинические дурочки из благородных семей ее уже достали, но эти воздушные создания поднимали престиж службы магических расследований, так что отделаться от них не было никакой возможности. Старый маг, которого она сменила на должности, учил ее всему, в том числе умению производить правильное впечатление. Это его стараниями она сшила и зачаровала первое платье-доспех. Купила и научилась использовать заговоренные шпильки, заказала в специальной мастерской ножны скрытого ношения и пояс для реактивов. А еще стала вот такой. Адской, темной, пугающей, таинственной, резкой. Амулет на столе мигнул, подавая сигнал срочного сообщения. И на почтовый поднос выпал увесистый конверт с печатью наследника. Короткая записка, приклеенная к пакету, гласила. «Уверен, вы захотите больше узнать о своем подопечном». Здесь все, что удалось найти в королевском архиве. Аделаида взглядом измерила конверт, вздохнула и отправилась за шкаф готовить себе чай. Душистый, нежный, слегка бодрящий. Судя по толщине пакета, она будет сидеть здесь с документами до темноты, а то и до утра. Потом сбегает порталом домой. Освежиться, сменить платье и прическу и вновь будет кошмарить сотрудников, заполнять бумаги, искать ответы на загадки. Наполнив чашку, девушка вернулась к рабочему столу. «Итак, Эддент Растейн Ниглор, покажись-ка!» Решительным движением серебряного ножа леди Ада скрыла пакет чувствуя, как заломило кончики пальцев от защитно-охранной магии. Серьезные заклинания. Неужели принц прислал оригиналы? К счастью, нет. В пакете обнаружились заверенные архивной печатью копии. Аделаида немедля взялась за бумаги и уже через пару минут разочарованно вздохнула. Информации было ничтожно мало. Младший принц семьи Лоринен королевские спецслужбы не интересовал. Вот его отец и старший брат Теда, привычки, планы, портреты главы совета эльфов его наследника. Изображение Эдона было два: в младенчестве это карапуз с удлиненными ушами, и в неловкой подростковой хмурости же ребенок еще не ставший красавцем конем. Впрочем, эльфы все красивы, а почтенные родители будущего стажера невероятно хороши собой, как и братья и сестры. Махнув рукой, леди Финбах принялась читать все подряд. Родился, учился, служил. Почему-то этот короткий список начал вызывать у нее раздражение. Странно, это далеко не первый мальчик, рожденный с золотой ложкой во рту. «Да, его присылают к ней вести расследования, искать улики, проверять на подлинность, но это не повод так наливаться раздражением и злостью». Отодвинув бумаги, Аделаида налила себе чай, взяла из шкатулки кусочек сушеного яблока и вновь углубилась в документы. «Хм, у принца есть награды?» «Неудивительно». Сиятельным и владычным первый орден вручают в колыбели. Но тут упоминается «малый лист», медаль, которую можно получить только за личную храбрость. А еще разоцвет ее эльфам дают за спасение соотечественника и предписание покинуть заставу, плюс выговор, судебное разбирательство — «Приказ о переводе в Академию Дроу?» Вот тут Аделаида задумалась и полезла в справочники. Дроу были еще более закрытой расы, чем эльфы. Опасные воины, безупречные телохранители любовники. По крайней мере, так уверяла леди Эфенбах придворная дама, проходившая как свидетель по делу об убийстве одного из младших мужей посла Дроу. Послом была женщина. Ее супруга убил ревнивый соперник прямо в постели любовницы. Клубок был тот еще. Зато благодаря этому личному делу личная библиотека леди Ады пополнилась справочниками по культуре и обычаям дроу. Леди посол подарила, оценив деликатность и скорость бюро магических расследований. Девушка открыла тяжелую книгу с серой кожаной обложки. Черные страницы, белый с зеленоватым отливом текст. Такой удобно читать в пещерном полумраке при свете жуков-светлячков. Пробежалась по оглавлению, выбрала слово «Академия» и погрузилась в чтение. Ох, непростое место! Магическая академия в человеческих землях. Тоже не сладкая булка, но тут уроки покорности для мужчин, уроки воспитания мужей для девушек, оружие, яды, интриги. Успешно оканчивает это учебное заведение всего 70% женщин и 45% мужчин. Погибшие считаются слабаками, зато после окончания учебы Женщина может выбрать себе первого супруга знатного дроу из хорошей семьи. Считается, что теперь она достаточно сильна, чтобы защитить и прокормить одного мужчину. Не раба, не постельную игрушку, которыми принято делиться в женском общежитии, а своего личного мужчину. Мужчина же с дипломом может претендовать на роль супруга, если он знатен или за ним дают хорошее преданное, шанс именно на брак возрастает. А дальше война, интриги, гарем жены и редкий, восхитительный шанс стать отцом наследницы. Тогда ты, возможно, проживешь до старости, если жена и дочь будут тебя любить и ценить. Вздохнув, Аделаида положила книгу на стол и потерла лоб. «Значит, золотого мальчика загнали в клетку с бешеными барсами? Кто? За что? И зачем? И как он там выжил?» Записав все возникшие вопросы в небольшой блокнот, старший заклинатель убрала справочники на место, а бумаги в сейф. Она знала, что теперь новая информация Нужно уложиться в голове, растечься по ячейкам ее памяти, соединиться с той информацией, что уже там хранилась. Поэтому, включив несколькими пассами защитный контур, Аделаида шагнула в портальный круг, зажмурилась и вышла в прихожие своего дома. Ее жилье тоже было ее гордостью. целый дом, небольшой, но двухэтажный в тихом престижном районе. За окном спальни — сад. Будуар смотрит на внутренний дворик, в котором цветут розы. Особенные розы — хищные. Тоже подарок бывшего шефа. Красивые цветы. плотоядные, Изящные незаметно уничтожают баранью тушу за пару недель. Точно так же — Сожрали наемного убийцу, пришедшего за наглой выскочкой, парочку хищных зверей, натренированных на тихое убийство, и стаю зачарованных крыс, отправленных одним хитрым магом-нелегалом, чтобы уничтожить компрометирующие его бумаги. Снаружи дом охранялся не так явно. Милые кусты сирени маскировали убойные амулеты и тонкие линии магических сигналок. Виноградные лозы скрывали крупные фигуры големов-кариатид, способных схватить и удержать преступника до появления магической полиции. Дом-крепость, место, где железная леди Ада может скинуть форменное платье и босиком в одной шелковой сорочке прошлепать в купальню, встать под мини-водопад с теплой ароматной водой, закрыть глаза и смыть прошедший день, чувствуя, как тяжелеют волосы, как скользят по коже капли горького травяного мыла, и тело постепенно наполняется легкостью. Ведь магия, тёмная, тяжёлая, как ватное одеяло, получила свободу от оков. Расползлась по небольшой комнате, расправилась щупальцами-завитками, вздохнула и вернулась в хрупкое тело человеческой магички. Аделаида криво улыбнулась собственному отражению в зеркале, завернула волосы в полотенце, затянула на талии пояс роскошного бархатного халата цвета спелой вишни и вышла в спальню. Для темного мага его спальня, его гнездо, огромная кровать, полная подушек, огромное одеяло, Массивные сундуки черного дерева, синий балдахин на необычной серебристо-серой подкладке. Складывалось впечатление, что это мужская спальня. Но нет. Невысокая девушка забралась на постель, улеглась, сворачиваясь клубком, притянула ближе подушки, накрыла все одеялом и жестом, погасив светильники, погрузилась в густой бархатистый полумрак. Ее обступили тени, но она не закричала от ужаса. Напротив сонно улыбнулась, покрутилась в своем гнезде и уснула.